Глава двадцать пятая. Судья поглядел сначала вниз на досье, затем вверх на Амоса Деккера, стоящего за столом адвоката. За обвинителя была Элизабет Бейли, ветеран прокуратуры и хорошая знакомая Деккера. Когда он служил в полиции, они вместе работали над многими делами. За невысокой оградкой, где обычно располагается публика, сидели всего двое. Блейк Нетти, и суперинтендант Питер Чилдресс, высокий и дородный мужчина под шестьдесят с короткой седой стрижкой, одутловатым рябым лицом. Все на нем было чопорно-добротное. Темный костюм, накрахмальная белая рубашка, галстук сине-белую полоску и карман и платок в тон. «Амаздекер?» обратился пожилой тонкаше и судья, серебристая швелюра которого резко контрастировала с темной мантией. Глаза пристально смотрели сквозь толстые стекла очков в тяжелой оправе. Да, это я, Ваша честь. Обвинение в воспрепятствовании правосудия? С ноткой удивления прочел судей из обвинительного документа. Вмешательство в полицейское расследование? Я думал, вы здесь как раз от полиции. Два года назад я перешел в ФБР, но здесь, в Берлингтоне, являюсь по-прежнему действующим офицером. дикерсон зашевелил губами, читая что-то из лежащих перед ним бумаг. Затем снял очки, положил их на стол, сделал руки домиком и посмотрел на прокурора напряженно стала «Мисс Бэйли, потрудитесь объяснить, что здесь происходит», — выпросил Диккерсон. Бэйли, немолодая угловатая женщина со светлыми волосами, темные корни не мешал бы подкрасить, была в бежевом костюме и белой блузке с изящным ожерельем на цепочке. Пользуясь моментом, она кольнула на эти взглядом, после чего откашлялась и ответно посмотрела на судью. «У меня здесь написано, мистер декер обвиняется в воспрепятствовании правосудию и вмешательстве в полицейское расследование». Казалось, что последует продолжение, но нет. Бэйли сухо поджала губы и не сказала больше ничего. дикерсон выглядел задачным. «Но это-то я знаю. Вот, написан черным по белому. Но я рассчитываю на некоторые разъяснения». К мистеру Деккеру обратился человек по имени Мэрил Хокинс. «Мэрил Хокинс? Тот самый? Да, Ваша честь. Он был досрочно освобожден из тюрьмы по эм, медицинским соображениям». Он встретился с детективом Мэри Ланкастера и мистером Деккером, заявив им о своей невиновности в тогдашних убийствах и попросив очистить его имя. «И впоследствии сам был убит», уточнил Диккерсон. «Да, именно. И чем это связано с присутствием здесь мистера Деккера?» Капитан Миллер попросил мистера Деккера расследовать убийство мистера Хокинса, а также перепроверить предыдущее расследование, по которому мистер Хокинс проходил обвиняемым. Диккерсон постучал пальцем по крышке своего стола и голосом педанта произнес, «Это никоим образом не отвечает на мой вопрос о том, почему мистер Деккер находится сегодня здесь. Более того, это лишь усугубляет мое замешательство, мисс Бейли». «Да, Ваша честь, я могу это понять, но...» Со своего места, ухвативший за перильце резко стал Чилдерс. «Со всем почтением, господин судья, я думаю, что смогу все прояснить». Диккерсон перевел взгляд на Шилдресса, и при виде главного полицейского чина по лицу судьи пробежала тень. декер был не единственным, кто считал суперинтенданта полиции чванливым некомпетентным крючкотвором, который запросто переходил за грань и лез не в свои дела, когда ему было выгодно. Многие в свое время опешили, узнав, с какой гладчайшей наглостью Шилдресс скакнул на должный суперинтенданта через вышестоящего капитана Миллера. Но ходили слухи, что Миллер на это лишь досадливо плюнул, решив остаться ближе к людям, что реально тащит службу. При всей своей бесцеремонности с подчиненными Шилдерс, однако, нарочито лебезил перед теми, кто в чиновной иерархии выше его. Еще одна черта. Куча с запахом дерьма он умел предавать очертания законности. И сейчас Деккер готовился, вероятно, вкусить образчик этого таланта. Сэр, это дан Чилдрес, воскликнул Дикерсон. Я вас отсюда и не приметил. Не могли бы вы объяснить, что именно происходит? Если капитан Миллер уполномочил мистера Деккера заниматься этим, Совершенно верно, Ваша честь. Однако при повторном рассмотрении данного вопроса мы пришли к выводу, что мистер Деккер, который больше не является членом данного департамента, может обречь наш Берлингтон на необычайные юридические последствия, если совершит что-либо вне юридических параметров, действуя якобы от имени департамента. И действительно, его застали за обыском по местоположению старого домовладения мистера Хокинса без надлежащего ордера на обыск. «В ордере я не нуждался, поскольку располагал согласием домовладельца», – поддал голос Деккер. Чилдерс, как ни в чем не бывало, продолжал. «Как бы то ни было, мы не можем всюду бегать за мистером Деккером с целью проследить, чтобы он действовал в рамках закона. А потому наш департамент действительно официально запретил ему участвовать в расследовании. Но он этой просьбе не внял. У нас не было иного выбора, кроме как заключить его под стражу, именно поэтому мы сегодня находимся здесь». Диккерсон вроде бы колебался. Но продолжал борстуть. Однако, насколько я помню, именно детектив Деккер пару лет назад раскрыл дело по ужасной перестрелке в Берлингтонской средней школе. «Да, это так», — кивнул Чилдресс. «И наш департамент объявил мистеру Деккеру благодарность за его работу по этому делу, а я аплодировал ему, стоя вместе со всеми. Здесь нет ничего личного, так как я большой поклонник мистера Деккера, но за мной департамент, которым нужно управлять, и я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как он наносит ему ущерб». «Хорошо, я вижу вашу позицию». «Ваша честь», — мешалась Белли, — «это всего лишь слушание по делу о залоге шанс для мистера Деккера заявить о своей невиновности». «Невиновен», — тут же заявил Деккер. «Мистер Деккер, есть ли у вас адвокат?» — осведомился судья. «Пока нет, ваша честь, но если понадобится, я этим вопросом займусь». Он покосился на Чилдреса и увидел, что тот смотрит на него с мрачной язвительностью. Белли поспешил объявить. Учитывая прежние отношения мистера Деккера с департаментом и его нынешнюю работу в ФБР, мы не возражаем, чтобы он был отпущен под подписку о невыезде. Чилдерс шагнул вперед. «Я считаю, Ваша честь, что изложенные мисс Бэйли факты нуждаются в некотором обновлении. С полицейским сообществом нашего города мистер Деккер более не связан. Он уехал больше двух лет назад, и он с очевидностью больше не значится в департаменте, что и является одной из причин, почему мы сегодня здесь». «Кроме того, у меня есть веские основания полагать, что они работают и в ФБР, так что доводы мисс Бейли в пользу его освобождения под подписку отпадают». «Вы действительно полагаете, что мистер Деккер способен укрыться от правосудия?» – спросил Диккерсон. Чилдерс развел руками и сказал искренне, даже задушевно. «Скажу еще раз, когда он служил в полиции, у него здесь не было большего сторонника, чем я, ваша честь». Но в родном городе он давно уже не живет. Я более не могу сказать, что знаю этого человека. Честно говоря, то, что он опустился до жульничества, наплевав на предупреждение об отстранении от дела, не внушает доверия. Должен вам в этом признаться. Судья Диккерсом смотрел на Декера. Эти сведения правдивы? В ФБР я как работал, так и работаю. И связи с сообществом у меня остались. Боюсь, что это просто не соответствует действительности, стрел Чилдерс. У него здесь нет ни дома, ни какой-либо собственности. Ни работы, кстати, или... Здесь лежит моя семья. Тихо проронил Деккер, глядя не на Чилдерса, а прямиком на дикерсона Вот почему я вернулся в город, чтобы посетить могилы моей жены и дочери. Ей исполнилось бы четырнадцать. Он сделал паузу. Так что связи мои с сообществом очень глубоки. «Настолько, что глубже не бывает». Нэти на этот цокнул языком и закатил глаза. Чилдрос и выглядел явно обескураженным. А вот глаза Бейли наполнились слезами, и она опустила взгляд себе на руки. Деккерсон кивнул. «Мистер Деккер, я принимаю ваше заявление о невиновности, и вы освобождаетесь без залога под подписку о невыезде. Дата судебного разбирательство будет объявлено дополнительно. Единственная просьба. Если вы запланируете покинуть этот район, то сообщите об этом суду». «Я никуда не уеду, ваша честь, пока все здесь не будет улажено». Диккерсон удалился к себе. Как только дверь за ним закрылась, Чилдерс встал перед Деккером и воинственно глядел его с головы до ног. Едва лишь судьи не стал рядом, как манерный службиста у него сменилось на злобную заночивость. «Слов нет, как я рад твоему возвращению, Деккер!» «Вот уж мы возьмем тебя за задницу!» Он поглядел на Нетти. «Повтори-ка еще раз, какой срок ему грозит за это дело?» «От одного до трех», — угодливо объявил тот. «А с оттягчающими, так и вдвойне». «Ну вот», — злара обернулся Чилдрес к Деккеру. «Надеюсь, под оттягчающие подведем». Деккер выдержал на себе его змеиный взгляд. «Вам, видимо, хочется не допустить раскрытия убийства Хокинса». «С чего ты взял?» — спросил Чилдрес все с той же надменной миной. «Потому что вы поручили это дело Нетти, который не может разгадать даже то, почему вы такой долбоящер». Бейли закашлялась и отвернулась, утирая глаза. Чилдресс на секунду опешил, а затем рявкнул. «Думаешь, ты из тех самый умный, да?» «Нет, просто думаю, что с убийствами Ричардсов и Касса я напортачил, и теперь рассчитываю это исправить». «Тебе не это надо рассчитывать, а как себе срок скостить за препятствование и вмешательство?» «Думаю, это разрешит само собой». «А, так он еще и думает». Ухмылка Чилдресса стал еще шире и хиней. Он снова бросил взгляд на нети затем на Деккера. «И как же ты, черт возьми, думаешь этого добиться? Скажи, сделай милость!» «Говорить пустое дело. Все равно не поймете». Чилдер с пальцем ткнул Деккера в грудь. «Мне ума хватает, чтобы заправлять этим гребаным полицейским управлением!» «Но это не совсем так. Тут дело в том, что вы извлекаете огромную выгоду из принципа». «Здесь ты прав, черт тебя дери. Принципы у меня есть». «Я сказал не принципы». «А принцип?» Чилдрес гордо вскинул подбородок, а затем подозрительством спросил. «Это ты о чем?» «У него Чилдрес. Твое имя». «Какое же?» «Принцип Питера». Деккер повернулся к Белли. бэт мой адвокат, когда он у меня появится, на тебя выйдет». «Хорошо, Амас», кивнула она, «есть некоторые формальности». Деккер перевел взгляд на Аннетти. «Когда я найду убить Хокинса, Ричардсов и Касса, ты об этом узнаешь». «Я тебя на дух туда не подпущу», – зловно скинулся Нэти. «Меня тут пытались убить», – напомнил Деккер. «А я этого не люблю». «Мы работаем над этим», – отбрил тот. «Зацепки какие-то есть?» – спросил Деккер. «Я же сказал, работаем», – повторил Нэти. «Ты мне не нравишься, Деккер, и ты это знаешь» но еще меньше мне нравится те, кто поднимает руку на полицейских. Я доберусь до тех, кто это сделал». Чилдер, сказалось, был все еще сосредоточен на том, что сказал ему непокорный коп. «Нет закона, который запрещал бы агенту ФБР расследовать преступление сказал Деккер. «Я знаю, что это дело ты щупаешь не для ФБР», — пробурчал Нэти. «На каком основании?» — спросил Деккер. «На таком, что... на таком, что я, черт возьми, так сказал!» Белли на это лишь закатила глаза и стал собирать свой кейс бумаги. «Все думаешь о принципе Питера?» усмехнулась она на все еще соображающим Чилдросом. «Боже мой, да глянул бы уже в гугле!» И двинулась к выходу. декер за ней. «Ты куда подался?» бросил ему вслед Чилдрос. Но тот пошел, не останавливаясь.